Отечественная война 1812-1814 годов Летом 1812 года в пределы Российской империи вторглась Великая армия Наполеона, которую Александр I в письме к военному министру Барклаю де Толли назвал воинством всей Европы и добавил при назначении министра главнокомандующим, «Я уверяю вам свою армию. Не забывайте о том, что это единственная армия, имеющаяся в моем распоряжении. Помните об этом всегда». Что касается французов, оккупировавших к тому времени всю Европу, то их возможности позволяли мобилизовать еще не одну такую армию, как та, что совершила нападение на Россию. И действительно, в кампаниях 1813-го И 1814 -го годов Наполеон сумел вновь поставить под ружье суммарно до миллиона человек. Среди 647 158 солдат, офицеров, генералов и маршалов Великой Армии цифру подсчитал на основе армейских ведомостей Маркиз де Шамбре, автор труда «История похода в Россию», участник кампании 1812 -го года, были французы, австрийцы, прусаки Итальянцы, испанцы, представители различных германских государств, от саксонцев до баварцев, и, конечно же, поляки в силу своей русофобии, ставшие надежнейшими союзниками Бонапарта. Русские не знали стратегических планов агрессора, поэтому были вынуждены растянуть свои вооруженные силы по фронту длиной более тысячи километров. Наполеон же избрал направлением главного удара Москву. «Если я возьму Киев, я возьму Россию за ноги. Если овладею Петербургом, я возьму ее за голову, но заняв Москву, я поражу ее в самое сердце», — говорил он. Французский император был прав. Киев не был ключевым городом империи. Петербург был административной столицей и центром европеизации России. Москва же — город первых русских царей — было местом коронации императоров и хранителем идеалов Святой Руси, истинным Третьим Римом. Кремль с его соборами был настоящим сердцем России. Еще до начала войны император Александр I и военный министр Барклай де Толли на случай вторжения Наполеона разработали план по изматыванию французских войск на бескрайних просторах России. При этом они понимали, что русская армия привыкшая побеждать в XVIII веке на чужой территории, едва ли была готова принять такую стратегию. Однако опыт поражения при Аустерлице научил Александра, что военный гений Наполеона нельзя недооценивать. Поэтому, начиная с самого момента перехода Великой армии через Неман, Барклай неукоснительно следовал этому плану. Его первая армия, осторожно отходила вглубь империи перед наступающим неприятелем, не вступая в бой, но оставляя после себя пустые амбары и угоняя скот, чтобы лишить французов фуража и провианта. Вторая армия князя Багратиона двигалась несколько южнее. Дорогу на Киев прикрывала обсервационная армия Тормасова, а дорогу на Петербург — корпус Витгенштейна. Из Молдавии двигался адмирал Чичагов с 50 тысячами прославленных ветеранов Турецкой войны. Мирный договор с турками удалось заключить лишь незадолго до вторжения Наполеона. Общая численность русских войск без Чичагова, которому требовалось два месяца, чтобы добраться до театра боевых действий, состояла 220 тысяч человек, в два раза меньше, чем у Наполеона. Тактика отступления в стратегическом отношении полностью оправдала себя. Каждый день на русской земле армия Наполеона таяла из-за растягивающихся коммуникаций и удаления от баз снабжения в Польше, дезертистства союзников и значительных трудностей в управлении огромным разноплеменным войском. Однако в привыкшей к победам русской армии, как среди солдат, так и среди офицеров, нарастало недовольство отступлением. В начале августа 1812 года под Смоленском первые и вторая армии соединились и дали отпор французам, но силы сторон по-прежнему были слишком неравными, и Барклай приказал продолжить отступление. Историк Доминик Левин пишет: "За 19 дней, прошедших с момента вывода войск из Смоленска до Бородинского сражения, популярность Барклая в войсках достигло самой низшей отметки. Тогда Барклай, шотландец по происхождению, был заменен на 65-летнего фельдмаршала Михаила Кутузова, любимого ученика легендарного Суворова. Кутузов происходил из старинного русского рода, ведущего свою историю со времен Александра Невского и к моменту назначения на должность главнокомандующего был одним из самых опытных русских военачальников. Кутузов дал Наполеону генеральное сражение на Бородинском поле 26 августа 1812 года. Французы превосходили русских по общей численности, а также имели значительный перевес в тяжелой кавалерии и дальнобойной артиллерии. Кровавая битва продолжалась в течение всего дня. Великая армия потеряла в этой баталии около 38 тысяч человек, в том числе несколько десятков генералов. Позднее Наполеон говорил, «Бородинское сражение было самое прекрасное и самое грозное, французы показали себя достойными победы, а русские заслужили быть непобедимыми». Поле битвы осталось за французами, однако Наполеон потерял лучшую часть французской пехоты, то есть свою основную ударную силу, При этом ни разбить, ни дезорганизовать русских ему не удалось. Тем не менее, русская армия понесла тяжелые потери, для восполнения которых имевшихся резервов не хватало. Кутузов отдал приказ оставить Москву без боя и прикрывать направление на Тулу, где находилось 80% русских оружейных заводов и откуда открывалась дорога в богатые провиантом Южные губернии. При назначении на должность главнокомандующего Кутузов обещал государю погибнуть, но не сдать Москвы. Однако в итоге ему пришлось поступить так же, как поступил бы в этой ситуации Барклай. Сохранить армию было важнее всего. Битва за Москву могла закончиться не только падением древней столицы, но и полным уничтожением армии. Кутузов, пойдя против мнения большинства военачальников, был вынужден взять на себя тяжелейшее бремя ответственности и отступить. Патриоты во главе с московским губернатором Ростовчиным проклинали фельдмаршала. Однако популярному в войсках ветерану турецких войн русскому генералу Кутузову сдачу Москвы все-таки простили. Немцу же Барклаю такого не простили бы никогда, в армии попросту вспыхнул бы мятеж. Участник Отечественной войны Илья Родожицкий выразил это так. «Отдать без боя древнюю столицу империи мог только один фельдмаршал, князь Кутузов, как истинный сын России». Взятие Москвы представлялось Наполеону величайшим триумфом. Он ожидал, что Александр сразу же начнет с ним переговоры о завершении войны и мечтал переустроить жизнь на занятых им территориях, Полагаю, что русское крестьянство, получив волю, поднимется за своего освободителя с вилами в руках. Уже находясь в ссылке на острове Святой Елены, Бонапарт рассказывал прикомандированному к нему врачу баррио Мира о своих московских планах. «В этом городе было до сорока тысяч людей в рабской зависимости. Я провозгласил бы свободу всех крепостных в России...» и уничтожил бы крепостнические права и привилегии дворянства. Это создало бы мне массу приверженцев. Я заключил бы мир в Москве или на следующий год пошел бы на Петербург». Эти разговоры со стороны великого завоевателя были, однако, пустой фантазией. После вступления в Москву французов в городе вспыхнул пожар, продолжавшийся шесть дней. Древняя русская столица выгорела на две трети. не отдохнуть, не отпраздновать свой триумф великой армии не удалось. Доминик Ливен пишет, вопрос в том, кто устроил или что вызвало пожар, всегда служил источником разногласий. Достоверно известно, что ни Александр, ни Наполеон не приказывали сжигать город. Еще до сдачи Москвы Федор Васильевич Ростопчин Говорил, что французы завоюют лишь ее пепел, но что имело значение в то время, так это утвердившееся мнение о том, что во всем виноват Наполеон и что уничтожение города явилось громадной жертвой со стороны патриотически настроенной части русского общества, в том числе в деле освобождения Европы. Русская церковь заклеймила Наполеона как антихриста и призвала к священной войне с ним. Крепостной русский народ, продолжавший после бесправного XVIII века жить под гнетом европеизированного дворянства, не пожелал воли от безбожного Наполеона и поднялся на партизанскую войну против захватчиков. Народные партизаны, которых возглавили гусары и казаки, обрушили на французских безбожников дубину народной войны. Император Александр I так и не вступил в переговоры с Наполеоном. «Я задействую все ресурсы моей армии. У нее их больше, чем пока предполагают мои враги. Но даже если само божественное провидение велит, чтобы моя династия перестала восседать на троне моих предков, тогда я скорее отращу бороду и отправлюсь есть картофель с последним из моих христиан, чем подпишу мир, который станет позором для Отечества и дорогого для моего сердца народа, чьи жертвы, на которые он пошел ради меня, я умею ценить. Наполеон или я, я или он, мы не можем оба править в одно и то же время», — говорил в те дни русский царь. 19 октября 1812 года, страдая от голода и отсутствия фуража, завоеватели были вынуждены покинуть Москву. Наполеон, пробыл в сожженном городе 36 дней. Незадолго до того в Тарутинском сражении русские нанесли чувствительное поражение авангарду французской армии под командованием маршала Мюрата. Отступавшие из Москвы французы попытались прорваться на юг в богатые провиантом губернии, где рассчитывали пополнить свои изрядно оскудевшие припасы, но Кутузов преградил им путь под Малоярославцем. Наполеону пришлось отступать по разоренной Смоленской дороге, которой Великая Армия двигалась к Москве несколькими месяцами ранее. Кутузов преследовал врага до границы. Русские корпуса наносили тяжелые удары в тылы по флангам захватчиков, а голод, холод и болезни стремительно выкашивали их ряды. В ноябре 1812 года... Великая армия, отступление которой к тому времени превратилась в бегство, подверглась страшному разгрому на реке Березине. Наполеон потерял убитыми, замерзшими и утонувшими при переправе около пятидесяти тысяч человек. Спастись удалось всего лишь нескольким тысячам солдат и офицеров, еще способных носить оружие. Между Березиной и Неманом Великая армия, как организованная сила, перестала существовать. В сторону границы разрозненно отступали те немногочисленные ее части и соединения, которым посчастливилось выжить. Сам же Наполеон бежал, бросив остатки гибнущего войска. Хотя западные области Российской империи были освобождены от оккупантов, Александр I счел необходимым очистить от них всю Европу. Перед выступлением в заграничный поход император отдал войскам приказ — Вы видели в земле наших грабителей, расхищавших дома невинных поселян. Вы, праведно, кипели на них гневом и наказали злодеев. Кто ж захочет ему подобиться? Если же кто по чеченье таковой сыщется, да не будет он русским, да исторгнется из среды вас. Воины, всего требует от вас ваша православная вера, ваше отечество и царь ваш». Русские сумели отразить нашествие революционных французских полчищ и изгнать поверженного врага со своей земли. Однако победа русского оружия значила очень многое и для решения мировых судеб. После сокрушения масонской империи Наполеона в Европе восторжествовала историческая справедливость. Новоявленные Бонапартийские республики и королевства были упразднены и законные династии возвращались на свои престолы. Раздробленная Наполеоном Пруссия была возрождена как великая держава исключительно благодаря стараниям России. Недаром ее король Фридрих Вильгельм III относился к Александру I с величайшим пиететом и почел за честь выдать свою дочь, принцессу Шарлотту, за младшего брата государя, великого князя Николая Павловича, будущего Николая I. Весь XIX век пруссаки хранили чувство глубокой благодарности к России. К сожалению, кайзер Вергельм II в начале XX века предпочел об этом забыть. После появления русских войск в Европе весной 1913 года Пруссия сразу, а Австрия после свойственных иезуитской вени колебаний перешли на сторону России. Активное участие в новой коалиции приняли также Англия и Швеция. Ее кронпринцем-регентом был французский революционный маршал Бернадот, заключивший союз с Россией и выступивший против Наполеона. Наполеон сумел мобилизовать на оставшихся под его контролем территориях Европы новую великую армию, почти не уступавшую по численности предыдущей. Война в Пруссии и Саксонии шла с переменным успехом. Серьезная неудача ожидала армии союзников в битве за Дрезден. Но в августе 1813 года ситуацию переломила русская гвардия, разгромившая французов под Кульмом. Впервые после сражения при Аустерлице Александр I присутствовал на поле боя лично, и на сей раз, в отличие от 1805 года, дело закончилось полной победой разгромом французского корпуса и капитуляцией его командира генерала Ван Дам. Успех при Кульме вдохновил русского императора, и он посчитал себя вправе вмешаться в командование союзными войсками во время генерального сражения под Лейпцигом, вошедшего в историю как битва народов и длившегося три дня с 16 по 19 октября 1813 года. Действия русских войск и лично Александра I принесли коалиции победу. В этом успехе сыграла свою роль пропаганда немецкого патриотизма и освобождение от французского гнета, которую Россия годами вела в Германии. В разгар сражения саксонские, вюртемберские и баденские части в полном составе перешли на сторону союзников. Наполеон потерпел сокрушительное поражение, и был вынужден отступить из Германии, чтобы защищать границы уже самой Франции. Историк Александр Музафаров так описал освобождение Германии русской армией. Поражение Бонапартовой армии в России всколыхнуло Европу. Дело было не только в военном аспекте. Великая армия быстро была восстановлена, но и в социальном. Историки часто упоминают, что в состав Великой армии входили многочисленные национальные контингенты из европейских стран. Важно отметить, что в основном это были новые войска, укомплектованные союзниками революции, о которых писали якобинцы еще в 1792 году. Теперь все они остались лежать на русских полях, а в Европе подняли голову другие силы. Поражение в России позволило испанцам и англичанам выбить французов из Испании. В Германии началось национально-христианское движение Тугенбунда — Союза Чести. Призыв русского царя ко всем христианам Европы взяться за оружие был услышан. Против Наполеона поднялись монархи и народы. И удивительное дело, никуда не делся военный гений Бонапарта и несомненные таланты его маршалов и генералов. Никуда не делись выучка и храбрость французских войск, но теперь они стали терпеть поражение. Начался крестовый поход христианской Европы против персонифицированной в лице Наполеона Бонапарта революции. Борьба за Францию продлилась несколько месяцев. Несмотря на то, что Наполеон призвал в армию до полумиллиона резервистов, которые выказали немалое мужество, Союзные войска, имея за плечами богатый боевой опыт двух победоносных компаний, разбили французов. Парижский гарнизон сопротивлялся один день, после чего была подписана полная капитуляция. 31 марта 1814 года Александр I вступил в Париж. Наполеон был принужден к отречению от престола своими же соратниками. Французы, уставшие от бесконечных войн, встречали армейские колонны союзников с нескрываемой радостью. Доминик Ливен считает, что главной причиной разгрома Наполеона было то, что три великие династии сражались плечом к плечу. А для того, чтобы поднять Австрию и Пруссию на борьбу, в 1813 году Александру I пришлось пойти на большой риск и вторгнуться в Центральную Европу со своей истощенной, и ослабленной армией. Он проявил выдающуюся отвагу, умение и ум, сначала создав коалицию, а затем возглавив ее поход на Париж. Наполеона сослали на остров Эльбу. В Париже была восстановлена власть королевской династии бурбонов. В 1815 году экс-император французов попытался вернуться, но продержался у власти всего сто дней, и после окончательного поражения при Ватерлоо был переправлен англичанами на далекий остров Святой Елены. Там он и провел под жесточайшим надзором англичан остаток своей жизни. Русский оккупационный корпус, расположившись во Франции, стал на несколько лет гарантом мира и спокойствия в Европе. Имперские войска по распоряжению Александра I относились к поверженному противнику с величайшим тактом, По словам французского историка Жана Брайяра, в одном городе в день теза именинства Людовика XVIII на торжественном банкете Михаил Семенович Воронцов, командующий русским оккупационным корпусом, провозгласил несколько тостов за короля, за французскую нацию. Перед фасадом ратуши был вывешен транспарант с изображением держащих друг друга за руки русского и француза. Над ними витала аллегория славы со словами «Да здравствуют русские и французы!» Союз между Александром I и Людовиком XVIII утверждает благополучие обоих великих народов. Войну против Франции, ведомой узурпатором Наполеоном, Россия воспринимала как священный христианский долг. Однако по ее завершении между русским царем и законным обладателем французского престола королем Людовиком XVIII, чья власть была восстановлена силой русского штыка, установились уважительные отношения. Убедившись в прочности монархического порядка во Франции, Александр Павлович осенью 1818 года вывел русский корпус с ее территории при этом император не потребовал от французов выплаты никакой контрибуции английский современник сэр чарльз Стюарт так писал о русском царе было бы несправедливо не отдать должное александру как человеку который привел союзников к победе и тем самым справедливо заслуживает звание освободителя человечества победой над наполеоном и созданием в европе священного союза христианских государей Александр I вернул России самосознание Катехена, истинной империи, миссия которой состоит в том, чтобы оберегать мир от зла. Таким образом, он стал первым после Федора Алексеевича русским царем, осознавшим себя не только европейским монархом, но и православным императором.